Глава 24. Кровавый след из прошлого. Война неизбежно истощает государственную казну. А разве взятая у побежденных наполнила бы ее? Начиная с древних римлян, я не знаю ни одного народа, который обогатился бы вследствие победы. Вольтер. Выходить наружу из ложи я не стал, а решил переждать некоторое время здесь. Мария Федоровна сидела бледная и молчала сжав подлокотники своего кресла. Елена взволнованно крутила головой, но, видя мое спокойствие, немного успокоилась. В то же время за сценой была видна суета, и в скором времени на нее стали выносить пострадавших. В основном это были артисты театра, но вот вынесли окровавленное тело в мундире, как у меня, и кто-то истошно закричал. «Наследника убили!» В это же время суета увеличилась, и рядом с моим двойником положили окровавленное тело балерины. Судя по наряду, это была Кшесинская. Вокруг столпилась большая толпа народу и репортеры, которые начали снимать на фотоаппараты тела убитых и раненых. Но охрана быстро навела порядок, прогнав всех и отцепив сцену. — Пора и мне выйти, а то посеют панику. — Мама, позвони во дворец и сообщи, что со мной все нормально а то отцу нельзя переживать лишний раз. — И заодно присмотри за Еленой. — Вам лучше не видеть того, что происходит на сцене, — сказал я, отправляясь к месту взрыва. Перед самой сценой меня перехватил князь с докладом. Вид у него был помятый, а на лице виднелось несколько ссадин. — Ваше высочество взяли убийцу. Это старый служащий театра по национальности еврей. На вопросы не отвечает но я уже приказал отвезти его в Шлиссельбург. Там его быстро разговорят. Я хочу переговорить с ним, — сказал я. Князь внимательно посмотрел на меня и, кивнув, повел меня в окружение охраны в одну из комнат. В комнате, привязанной к стулу, сидел пожилой мужчина с опущенной головой, одетый в чистый и опрятный костюм, который был не нов, но смотрелся очень солидно. Мне поставили стул перед ним, и когда я на него сел, то он поднял голову и, увидев меня, вздрогнул. Не ожидали меня увидеть? А зря. Мне известно почти все. Вот только ваши мотивы мне непонятны. Что сподвигло вас на этот шаг? Мы это в любом случае узнаем. Вы просто удовлетворите мое любопытство. Не заставляйте пытать ваших близких и дальних родственников, хотя они и не избегнут этой участи. Но процедуру можно будет сократить, сказал я, внимательно наблюдая за изумленным стариком, и, видя его реакцию, я продолжил. Вы ведь понимаете, что вы провалили задание, и то, что вам обещали, никто не будет исполнять. А скорее всего, лишних свидетелей попросту уберут. Ведь это обычная манера Ротшильдов. И вы наивно полагали, что они собираются выполнить условия вашей сделки. Это не свойственно им. Поэтому скажите мне просто, на чем вас зацепили, чтобы мой пазл сложился у меня в голове в полноценную картину. Пообещайте мне, что позаботитесь о моей дочери. Она ни в чем не виновата и не имеет никакого отношения к моему делу. Не могу, меня просто не поймут. Всех родственников террористов ждет каторга, даже если они проживают за рубежом. От последних слов он вздрогнул и поник. Но я могу смягчить условия наказания, а вот насколько, уже будет зависеть от вас. Поэтому расскажите все подробно, удовлетворите мой интерес. Ведь, согласитесь, узнать все из первых рук намного интереснее, чем складывать мозаику из множества деталей. Подумав несколько минут и видя мое нетерпение, он все же сказал. «Хорошо, я все расскажу, но прошу вас, назначьте ей минимальное наказание». Мою дочь зовут Беатрис, и она взяла это имя совсем недавно, сменив его вместе с фамилией. Двадцать лет назад я участвовал в подготовке покушения на Александра II и сумел избежать тогда даже подозрений к причастности. Но месяц назад на меня вышел один пожилой человек и предложил выполнить некую работу, которую я не до конца завершил много лет назад, а именно я должен убить представителя царской семьи. В случае отказа выполнить это задание меня обещали сдать службе охраны, а мою дочь убить. Если я выполню задание, то они обещали забыть о моем участии и предоставить крупную сумму денег. Если в результате покушения меня убьют, то деньги получит моя дочь, проживающая во Франции. Я догадывался, что меня убьют после выполнения задания, но я надеялся, что они не тронут дочь. Она единственное, что у меня осталось. Прошу вас. Я много знаю и готов вам все рассказать. Первое покушение организовал личный помощник Ротшильда, который занимался грязными делишками. Тогда я был под другой фамилией и думал, что меня не найдут. Но они все равно вышли на меня. Теперь они убьют мою Беатрис, — сказал старик и разрыдался. — Сочувствие он у меня не вызывал, но его можно будет использовать в своих целях. — Я попробую спасти вашу дочь, но вы должны будете все свои показания подтвердить на закрытом судебном процессе. — Вас эта отказня не спасет, но вы еще сможете прожить около года. — Официально объявят, что террорист погиб при взрыве бомбы, а вас перевезут в секретную тюрьму. «За вашей дочерью я вышлю охрану, и ее вывезут к нам, в Россию. А теперь вы должны рассказать все с самого своего рождения, как вас завербовали, и все до сегодняшнего дня. Если у следователей возникло подозрение, что вы где-то умалчиваете, то ваша жизнь и жизнь вашей дочери закончатся очень печально», сказал я и вышел в коридор. «Его содержать под усиленной стражей». Кроме следователей, он ни с кем не должен разговаривать. По адресу, который он укажет, отправьте специалистов. Но учтите, что за его дочерью, скорее всего, следят. Поэтому пусть будут осторожными в этом вопросе. Официально объявите завтра траур по погибшим, а репортерам сообщите о смерти террориста, не раскрывая никакую информацию. Охрану усильте. Это может быть не последняя попытка и начинайте готовить операцию по похищению Ротшильдов и устранению всех его потомков. Это должно быть сделано практически в один день, и желательно после моего отъезда в Соединенные Штаты Америки. Но это может рассорить нас с французами. А вот там и посмотрим. В любом случае мы повернем эту ситуацию в свою пользу. От французов нам нужны были только деньги и некоторые военные поставки. Но в свете последних событий деньги мы уже получили, а оружие, что мы не сможем изготовить сами, мы закажем в Германии. Это усилит нашу связь с ними и поставит французов в очень сложное положение. Им нечего сейчас нам предложить. Я специально сказал выкупать наши долги, чтобы предъявить этот козырь в переговорах. В самом начале я поеду к немцам и попробую, помимо всего прочего заключить договор на строительство завода по строительству орудий среднего и большого калибров. Это будет еще одним козырем в переговорах с французами, и мы сможем потребовать от них особые преференции. Возможно, возьмем в аренду один из островов, ближе к Панамскому каналу. Это будет необходимо для строительства военной базы, способной защитить наши инвестиции. Ну а с англичан мы найдем, чего истребовать. И обязательно найдите этого посредника от Ротшильдов. Попробуйте проследить за всеми родственниками и установить прослушку у них. Он обязательно всплывет в ближайшее время. А сейчас соберите репортеров, я дам небольшую пресс-конференцию, чтобы предотвратить слухи», сказал я, отправляясь в императорскую ложу. «Успокою свою невесту и мать, я дождался, когда нас позовут, и мы в полном составе вышли к пятерке репортеров» которых допустила моя охрана, и сказал короткую речь. Господа, полчаса назад на лучшую балерину Мариинского театра и ее поклонника было совершено покушение. В ее гримерке была заложена бомба, которую привели в действие, когда актриса и ее поклонник оказались в гримерке. Сам нападавший погиб вместе с ними, и от него мало что осталось. Но вместе с ним погибли и актриса с поклонником. Мы выражаем глубокую скорбь родственникам погибших и обязательно окажем им помощь, всем пострадавшим в этой трагедии. Хочу добавить, что никто из представителей императорской семьи не пострадал, — сказал я и хотел уже уходить, как один из репортеров все-таки задал провокационный вопрос. Говорят, что на месте поклонника Кшесинской должны были быть вы. Полная чушь. Уже больше года, как я вообще не встречал госпожу Шесинскую, даже на сцене, и предполагать, что у нас может с ней роман, может только человек, несведущий в таличной жизни. Когда-то давно меня интересовала творчество успешной и несомненно красивой балерины, но это было юношеское увлечение, и было очень давно. На этом мы закончим нашу краткую пресс-конференцию, сказал я, и взяв сопровождающих меня отдам под руки отправился к выходу в сопровождении большого количества охраны. Выехав из театра, мы отправились в Зимний дворец, где я собирался переночевать, так как на завтра были большие планы, и предстояло посетить несколько заводов, а, возможно, и главный штаб. Там должно проходить совещание по возможному нападению на Англию. Поэтому я хотел его посетить, но предупреждать об этом кого-то заранее я не собирался. Отдыхать я не собирался, поэтому, уединившись в одном из кабинетов, решил вопросы по реформированию армии и уже поздно ночью пришел к выводу, что с имеющимся руководством каши не сваришь. Среди руководства главного штаба и главного управления главного штаба были люди, не могущие мыслить современными категориями и подстраиваться под новую модель ведения войны. А значит, предстояло устроить разнос» хотя я и не собирался начинать такую глобальную реформу до своего отъезда. Но этого было не избежать. Я вызвал два десятка секретарей и, достав папку, прихваченную с собой, на которой было написано «штабные учения», начал раздавать указания для подготовки к завтрашнему дню, которая закончилась глубокой ночью, но отоспаться я себе времени не дал. И именно поэтому, позавтракав с утра в узком семейном кругу, я распорядился проводить Марию Федоровну и Елену в Кронштадт, чтобы повидать моего брата Георга, находящегося на лечении, а сам отправился с неожиданным визитом в генеральный штаб. Мой визит был не только неожиданным, но и походил на захват главного штаба. Моя охрана получила задание не допустить сообщения о моем приезде собравшимся, а заодно и проверить, как устроена вся структура реагирования и связи. Моя охрана разоружала встречных офицеров и обрывала провода телефонов. И через пять минут, распахнув двери, моя вооруженная охрана окружила собравшихся генералов и их адъютантов и помощников, правда, не доставая оружия. А я входил в зал заседаний и разглядывал обеспокоенных генералов, не понимающих, что происходит». Пройдя к столу, мне освободил место один из присутствующих генералов, и я, кивнув, уселся в него, после чего очень внимательно осмотрел присутствующих и сказал достаточно громко, чтобы меня услышали все присутствующие. — Прошу прощения, господа офицеры, за мое неожиданное вторжение к вам, но я решил устроить небольшую инспекцию в подбедомственное мне учреждение, устроив учение внезапного начала войны. «Первую проверку вы провалили. Вражеский десант условного противника в форме охраны наследника Российской империи без сопротивления ворвался в главный штаб и захватил всех собравшихся в нем офицеров, оставив армию без руководства. Их, конечно, в итоге уничтожили, но они сумели убить всех присутствующих на этом совещании генералов. «Теперь вы трое суток проведете в этой комнате» а мы с вами посмотрим, что без вас смогут ваши заместители. Моя охрана проследит за тем, чтобы вы ни в чем не нуждались, но в то же время не могли вмешиваться в будущее руководство. Ваши помощники будут фиксировать все происходящее, а после учения вы предоставите мне свои выводы. И если увидите какие-то ошибки, то и методы их устранения. Или наоборот, отметите отличную работу ваших замов. «Сейчас вы пересядете вот к той стене, а ваши места займут ваши заместители», — сказал я, после чего недовольные генералы перешли в конец зала, а в зале остались только заместители. Тех, кто отсутствовал, пригласили на штабные учения. Когда все собрались и уселись за стол, я продолжил. «Господа, наш противник начал войну против нашего государства и напал на нас без объявления войны» высадив морской десант, переодетый в форму охраны наследника престола, и смог удал... уничтожить все собравшееся руководство. «Теперь на вас лежит ответственность за безопасность нашей страны. Сейчас вам раздадут условия штабных учений, и вы, изучив их в течение пяти минут, должны быть готовы выполнить приказ нового главы главного штаба, то есть меня», — сказал я и дал отмашку. «В помещение вошли три моих помощника» которая раздали папки всем присутствующим заместителям, а затем расстелили карту Европы и стали раскладывать на ней картонные коробочки с надписями войсковых частей и кораблей, размещая их в местах, где они примерно базировались. При этом каждому из заместителей, выдавая список войск, которыми они могут руководить, а также силами снабжения и возможности по мобилизации, Это очень сильно напоминало мне компьютерную игру, которую мне пришлось перевести на бумажный его аналог. Подготовка продлилась еще почти час, и наблюдающим генералам были также разданы условия штабной игры, поэтому они все время очень интенсивно обсуждали происходящее приготовление.